Кстати, я крае уха слышала о твоих проблемах. Чем всё закончилось? Ещё не закончилось, но скорее всего мне придётся уйти. В подробности Данилов сдаваться не хотел, но Ольге подробности и не требовались. Везёт же людям, откровенно позавидовала она. Уходят куда-то. Оль, ты чего? удивился Данилов. Какое такое везение?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 Такое впечатление, что жизнь остановилась, а потом она внезапно закончится. Кто ж тебе мешает поменять работу? Менталитет. Ольга взяла Данилову подругу. Боязнь потерять то, что имею. Что именно? Ну, определённое положение, статус. На новом месте придётся лепить свой авторитет с нуля.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 Значит, мне поспать вообще не удастся, подумал Данилов. За затишьем всегда следует обвал, а за обвалом затишье. Говорят тебе выговор дали. Дали, подтвердил Данилов. Сволочью, прочувственно сказал Агейкин. Мы их лечим, а они на нас жалобы пишут. А начальство жалобам не верит, но нас наказывает. Меня одна дура обвинила в том, что я пока она лежала в реанимации, спёр у неё из арта золотые коронки. Причём не просто спёра, заменил на металлические, представляешь? Представляю. Выговор дали. Дали. Не за коронки, конечно, а за то, что рано перевёл её в отделение. А рано я её перевёл, потому что в реанимации места не было. Вот так.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 Огейкин выложил на стол ключ от сейфа. Больных нет, в журналах я уже расписался. Едва за Огейкиным хлопнула дверь, как повалили скорую. Отравление за отравлением. Опасения его были не напрасны. Кто-то перепил подури, кто с неотворного подурия, кто-то суицидальной целью. Три любителя грибов поступили один за другим. Кто сам грибочки собирал?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 У Марины, медсестры в трансплантологии, так племянник умер, сказала медсестра Маша. Мать домой пришла, а он на полу мёртвый валяется, а на столе литровая бутылка стоит, и водки там на донышке. По идее, если с организмом всё в порядке, то должен включиться работный рефлекс, сказал Данилов. Самозащита срабатывает. У этого не сработало, вздохнула Маша.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 Несмотря на всё произошедшее, представить свою жизнь без Елены Даниловой было трудно. Сразу же появлялось некое чувство пустоты. Ближе к вечеру Данилов уже тлился только на себя одного. Повёл себя как персонаж дешёвой мюзикл-оперы, этокий мачакабеляча. Можно было просто объяснить Елене, что её выпады сильно его задевают, а не устраивать этого представления с уходом.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 Состояние тяжёлое. Тяжёлое. Ну, если выживет, тогда спросите. Кто же на такие вопросы отвечать будет, Владимир Александрович? Вы что, смеётесь? Нет, не смеюсь. Просто кроме неё никому ответить на этот вопрос. Наверное, это любовь, предположила Маша. Ну а теперь-то чему вы улыбаетесь? "Тамo как причудливо сочетаются у вас романтизм и прагматизм", признался Данилов. "Да, я практичный романтик", кивнула Маша. "И помечтать люблю, и деньги считать умею. Дети 21 века". Данилов внезапно почувствовал себя не очень молодым. Ощущение, если честно, было неисприятным. Врачу вообще невозможно оставаться молодым, подумал Данилов.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 Да у нас вроде с пространством всё нормально, сказал Данилов. Корпус маленький, не согласилась Маша. На одном реанимацию три отделения и наш приёмный покой в самый раз. Могли бы построить новый корпус и добавить отделения здесь, а не открывать где-то там, 136. -й. Москва большой город с огромными транспортными проблемами. Нерационально устраивать один мегацентр отравлений. Лучше рассредоточить отделения по городу. Так пациенты будут быстрее попадать на койку, а это очень важно. А вы сами, Владимир Александрович, в 136-ую уйдёте или у нас останетесь? Боюсь, что ни туда, ни сюда, ответил Данилов. Был у меня на днях не очень приятный разговор с Ромашуловым.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 Разве не приходилось видеть, как старшие сёстры на кухню за обедом ездят? Сдаюсь, Владимир Александрович. Маша подняла вверх обе руки. Вы меня убедили. Старшие сёстры ни ногой, только в главное. Да там ещё хуже. Приехавшая карета скорой помешала Данилову отговорить Машу и от продвижения в главные сёстры. Пациент оказался ветеринарным врачом, а заодно и наркоманом со стажем. Сегодня он в очередной раз решил ввести себе в вену кетамин. Средство для анестезии, блокирующее нервные окончания без угнетения дыхания и кровообращения, а также сильный галлюциногенный наркотик, примечание автор. Сэкономил на даваемых в клинике наркозах и немного превысил дозу. Повезло чуваку. Если бы превысил намного, оказался бы в реанимации или вообще в морге. Что-то увлёкся я сегодня. Ветеринарный оркоман был хоть и вял, но соображать соображал. Овлёкся ты давно, подумал Данилов, вглядываясь в расширенные зрачки пациента. Тот смиренно лежал на кушетке. Не надо было в адьярой догонять. Добрая мысля приходит опасля, прокомментировал Данилов, измеряя пациенту давление. Это правда, согласился тот. Давно бы бросил это дерьмо, довольно да уж глюки качественные. Причём вижу они абы что, а что хочу. Сейчас-то что видите, спросил Данило. Сейчас вас доктор вижу, пациент повернул голову. Сестра у дверь. Глюков нет, были, доушли. Да Голова вернулась в исходное положение. А вот на потолке что-то вроде карты Москвы вижу. Только масштаб больно мелкий.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 И печень чуть ли не до мочевого пузыря достаёт. 31 год, а уже не жилец. По рукам и ногам ветеринара змеились следы от инъекций, жлоки и рубцы, попадались и незажившие нарывы. Вот подлечусь у вас и брошу всё, пообещал пациент. И с бухлом завяжу, и с ширевом. А чтобы не тянуло, делом займусь, диссертацию начну писать.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 Как только пятиминутка закончилась, Данилов обернулся к Марк Карловичу, сидевшему перед ним. Владимир Александрович, пойдёмте ко мне, есть разговор, ненадолго. По выражению лица Марка Карловича Данилов понял, что разговор будет неисприятным. По дороге не разговаривали, шли молча, как чужие. Только усевшись в своё кресло, заведующий приёмным отделением обрёл дар речи.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 Все ваши действия будут рассматриваться чуть ли не в лупу, и придирок посыпаться немерено. У нас уж, если и решили кого-то сожжать, так сожрут с потрохами, простите мне столь грубое сравнение. Мне с вами работалось хорошо, как подчиненный вы меня совершенно не напрягали. Но вы, к моему мнению, здесь мало кто прислушивается. Поймите правильно, мне бы не хотелось расставаться с вами по-плохому, если можно расстаться по-хорошему. Данилов и раннически улыбнулся. Совсем по-хорошему, конечно, не получится, поправился Маркарлыч. Но хотя бы трудовую книжку себе не испачкаете. Данилов улыбнулся снова. Это всё, что я хотел вам сказать, Владимир Александрович. Можно, конечно, поупираться рогом, подумал Данилов. Будет весело, но в конце концов всё равно придётся уйти. Со щитом ире насчти, щит, как говорили древние спартанцы. Как это по латыни? Outcum scuto, out in scuto. Но лучше, наверное, уйти прямо сейчас. И гори он синим огнём этот, институт имени Склифосовского, образно, разумеется. Спасибо, Марк Карлович. Давайте я прямо сейчас оно напишу заявление. Сегодняшнем дню.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 Марк Арлович расписался и в обходном листе. Идите, собирайте автографы, а к 11 подойдёте в кадры за трудовой книжкой. А они успеют с приказом к 11? Удивился Данилов, забирая обходной лист. Успею, вот успею, отмнадёржил Марк Арлович. У нас это быстро, раз-два и готово, особенно в исключительных случаях. А я что, исключительный случай? Самый, что не наесть. подтвердил заведующий отделением. Можете гордиться. Я горжусь, ответил Данилов. Спасибо за всё, Марк Карлович. Теперь после того, как вы подписали моё заявление, могу сказать, не рискуя прослыть подхалимом, что лучшего начальника у меня, наверное, никогда не было. Очень приятно слышать. Марк Карлович встал и крепко с чувством пожал Данилову руку. Удачи вам, доктор.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 Елена высвободилась из его объятий и посмотрела на часы. В моём распоряжении ещё есть 40 минут. Угостишь меня мороженым? Конечно, угощу. Тут рядом есть уютное кафе, которое открывается в 9. Заодно и отметим моё увольнение. Держась за руки, они пошли по двору. Ты уже уволился? уточнила Елена, или приняла окончательное решение? Ещё не совсем, но заявление написала вотду. 2 недели отрабатывать не придётся. Осталось только подписать обходной и получить трудовую книжку. И всё, goodbye my sclyf, goodbye. И хрен бы с ним, громко сказала Елена. На склифе белый свет клин нам не сошёлся. Надеюсь, от твоё прощание с этим храмом экстренной медицины обойдётся без слёз. Слёзы это не мой стиль.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 Разве ты не знаешь, как это бывает? Привезут с пищевой токсикоинфекцией в больницу, положат на сквозняке, поленьница протереть кожу перед уколом, и, пожалуйста, получать двустороннюю пневмонию с сепсисом при дачу. И кто сказал, что от мороженого бывает только пищевая токсикоинфекция? А как насчёт холеры? Ещё одна фраза, и мы не пойдём есть мороженое. Елена погрозила Данилову пальцем. Так я к этому и веду, признался Данилов. Сэкономить хочу. Мороженое-то нынче недёшево.